Глава 60. Июнь 2017 года. Алула не знает, сколько времени она здесь находится. Последний раз, когда она включала телефон, прежде чем он окончательно разрядился, было 10:48 вечера. Суббота. Такое ощущение, что с тех пор прошло как минимум 6 часов. Должно быть сейчас раннее утро воскресенья. И с того момента, когда она пила горячий шоколад с наркотиком, который ей дала мать Скарлетт, прошло больше суток. Двадцать четыре часа с того момента, когда случилось то, что случилось. То, что произошло, когда Зак угрожал забрать её ребёнка. То, из-за чего Зак теперь мёртв. Она снова и снова закрывает глаза, вновь пытаясь представить себе этот момент. Но у неё не получается. Она уверена, что это сделала Скарлетт. Она видит в руках Скарлетт кусок металла. Она видит закана по полу. Но затем она чувствует всем телом выброс адреналина, чувствует удары собственного сердца под рёбрами, но не знает, что произошло непосредственно перед этим, за минуты до этого. Меховое одеяло закрывает её до самого горла. Она сделала из него что-то вроде кокона. Он защищает её от пауков, и всё равно она чувствует прикосновение крошечных ножек. к своей коже. Она чувствует их там, где одеяло её не закрывает, в глазах, в ноздрях. Они заползают ей в уши. Ей уже несколько часов хочется по-маленькому, но она терпит. Она слишком напугана и не хочет вылезать из своего мехового кокона. Её мучает жажда, но она не может пить воду из бутылки, потому что тогда ей ещё больше захочется писать. И вместо этого она ест печенье. Она не двигалась несколько часов». и все ее суставы болят. Она предполагает, поскольку она жива, потому что у нее остались еда, вода, свет и одеяло, что ее отсюда выпустят, что она здесь временна, но она не уверена. Мысль о том, что она ошибается, что может здесь умереть, пугает, но с трудом укладывается в ее сознание. Проходит час, может, больше. Ей уже не хочется в туалет. Она представляет, что её тело, как губка, неким образом впитало содержимое её мочевого пузыря. Она решается высунуть из подпушистого коврика руку и поднимает свечу вверх, чтобы её свет падал на туннель, на тело Зака. К стенам через определённые промежутки прикреплены лампы. Талула на миг удивляется их возрасту, затем воображает, что они за жены и направляют беглецов в безопасное место. интересно думает она как далеко тянется туннель и есть ли на другом конце запасной выход какой-нибудь люк чтобы это узнать ей нужно вылезти из-под одеяла но она не хочет вылезать потому что тут есть пауки над головой толулы появляется лучик света она сидит на ступеньках как можно ближе к отверстию что ведёт в комнате наверху как можно дальше от пауков на полу туннеля и от трупа зака Она не знает, сколько времени прошло. «Достаточно долго, чтобы успеть сжечь вторую свечу. Чтобы сгрызть печенье, допить воду, чтобы дважды поспать». Она оборачивается на звук сдвигаемой каменной крышки и смотрит вверх. «Тссс!» — это Скарлетт. Глазам Талулы требуется несколько секунд, чтобы привыкнуть к свету и различить сквозь трещину часть её лица. Снова говорит Скарлетт и тотчас спрашивает «С тобой все в порядке?» Таула пытается заговорить, но не отвечает Она качает голову «Послушай, — говорит Скарлетт Мы собираемся вытащить тебя отсюда Потерпи еще денек Полиция по-прежнему шныряет повсюду Но я почти уверена, что мы их больше не интересуем И тогда... «А как же Ной?» — хрипит она «Ной в полном порядке» «Я его видела, с ним все в порядке, с твоей матерью все в порядке. Послушай, Талула, все будет хорошо, говорю тебе. Просто потерпи и посмотри, что я тебе принесла. Датскую булочку с орехами, твою любимую». Она просовывает в щель что-то завернутое в кухонное полотенце, и Талула берет у нее этот сверток. «Тебе нужно больше воды, что-нибудь еще?» «Я хочу уйти», — отвечает она, ее голос все еще наотреснутый, — звучит громче и сильнее. «Я хочу уйти сейчас же! Я хочу вернуться домой! Я не могу быть здесь с Заком, с его! Я просто не могу! А еще тут пауки! Пожалуйста, выпусти меня! Я не могу это!» Она видит, как Скарлетт прикладывает палец к губам и бросает взгляд себе за спину. «С-с-с!» — снова говорит она и возвращает каменную крышку на место. И вновь темнота.